Все получится. 255 год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Четверть века назад. «Когда же означенное свершится, и зов твой явит перед очи твои гения твоего, что отныне будет соприсущ тебе в делах твоих и помыслах твоих?» Складно перевела госпожа Райнара никак не дающийся принцессе фрагмент. Каланда подняла глаза от книги, придерживая пальчиком строку словно боялась, что та уползет, пока на нее не смотрят. А марайна спросила она. «Что есть это слово «хэний»?» «Гений, сладкая моя, есть та благодатная сущность, что наделяет Эхесера искомым даром и впоследствии остается с магом всю его жизнь. Ритуал посвящения как раз состоит в том, чтобы призвать своего гения и удержать его с собой навсегда». Я зажмурилась в мечтах, представляя сияющее огненное облако, нисходящее ко мне с небес, чтобы навеки поселиться в моей душе. И дыхание заперло от сладкой стомы. Ох, так будет. Обязательно. Иначе к чему всё это? К чему этот вечер, эта древняя книга, которую мы с Каландой попеременно читаем под надзором госпожи Райнары? К чему моя встреча с принцессой? Зачем нужна была Левкоя? Зачем моё бегство из монастыря? Зачем мой отец — искатель странного? Всё это не цепь случайностей. Это дорога к тайне, к сопричастности, к волшебству. Хени и ангел, что эхта гвардандо? Охраняет... Есть один и один?» Каланда сцепила перед собой руки в замок. «Одно целое?» — подсказала я. Она помотала головой. «Я поправилась» одно и то же да раньяка одно и то же так амарайна ты хочешь спросить разные ли сущности гений и ангел хранитель госпожа райнара улыбнулась медленной значительной улыбкой милая моя боюсь что об ангелах твоя старая нянюшка знает маловато как то все не удавалось мне их увидеть дорогая и сказать по правде я подозреваю что их придумали церковники вот гении да видела и знаю». Она прижала к груди красивую смуглую руку. «Мой гений всегда со мной, и с его помощью я вижу духов и владею силой. Но ангелы — это не по моей части. О, нет!» Госпожа Райнара, поигрывая самоцветным поясом, откинулась на спинку кресла. Львица, сытая, ласковая, способная убить одним небрежным ударом золоченной лапы. «Мне было странно. Из андалана» где в Камафее, древнем каменном городе, обреталась резиденция Примаса, к нам на край света, словно гром среди ясного неба, явилась страннейшая парочка. Бывший гвардеец Примаса, фанатичный монах Минга Горда и наследная колдунья Райнара. Конечно, о том, что Амарайна Эхисера, магичка, мне поведали под страшным секретом, и секрет этот грел мне сердце и обжигал язык. А то, что она готовит к посвящению свою госпожу и ученицу, я бы не выдала и под страшными пытками. В Андалане у Райнары, по ее словам, остались два взрослых сына, четыре внука и муж-старик. А выглядела она лет на тридцать от силы. И не то, чтобы об этом никто ничего не знал. Просто никому не приходило в голову сопоставить первое и второе. Когда я спросила об этом Каланду, та прищелкнула языком и сказала «Эх ты!» А Марайна всё видит вперёд и делает, как ей нужно, и все думают, это само случилось. Тут принцесса прищурилась, и глаза её сквозь прищур глянули жёстко и холодно. «И я стану такой!» «И я стану такой!» В сотый раз повторила я себе, ощущая закрытыми веками тепло и свет огненного облака. «И я стану такой же!» «Иначе зачем всё это? Почему всё так сложилось? Эта судьба моя меня нашла!» Это предопределение. Я улыбалась, скованная о сладчайший из грез, а Каланда, госпожа моя и богиня, вслух читала книгу «Облачный сад», а другая богиня, в расцвете могущества своего, снисходительно строгая наставница наша, помогала ей переводить. А теперь читай вот отсюда, милая. А там, иначе колдовской кинжал с черной рукоятью, назначенный чертить магические круги и иные начертания, Каковы совершаются а, э, посолонь, сладкая моя, по ходу солнца? Совершаются посолонь и таким образом, чтобы любое движение начиналось лицом к восходу, а завершалось спиной к оному. 280-й год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Сейчас. Он вернулся, когда я уже проснулась, и полосы света, из бело-золотистых, сделавшись медовыми, переместились с пола на стену. Он вошёл, не сказав мне ни слова, двинулся к окну, прислонился лбом к ставням так, что закатный луч окровавил ему щёку и безжалостно очертил глубокие складки у губ. «Пепел! Что-то произошло?» Я села, приглаживая смятые волосы. Он помолчал, потом чуть повернул голову, не отрывая лба от ставен. «Ты сказала...» «Ты сказала, не хочу терять такого друга?» «Что-то с Ратором?» «Он в тюрьме». «Что?» Пепел, наконец, оторвался от Ставин, шагнул ближе и присел на низенькую скамеечку для ног. «Проклятье!» Прошипел он, морщась, как от Горького. «Проклятье! Сперва вообще не хотел ничего тебе говорить. Потом подумал, что придётся сказать... Короче, парня твоего загребли за воровство. Вчера, во время праздника». «Не может быть!» «Ратор не вор?» «Я не знаю. Завтра в полдень суд», — так сказал паромщик. Про наказание он сказал, что одно из двух — либо лишение правой руки и изгнание, либо клеймо и галеры. Я схватилась за голову. «Холера черная! Это я виновата! Пепел! Это ведь моих рук дело! Я потеряла свирель и...» И поплыла за зажмуренными веками красная, черная, красная, черная...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 Мне было не до кукушонка. У меня потерялась свирель. — Пепел, при нём нашли деньги? — Да, целый кошелёк. Паромщик говорит, парень не смог толково объяснить, откуда у него этот кошелёк. — Это мой кошелёк. Почему он не сказал, что это мой кошелёк? — Не знаю. Он никому ничего не сказал. Даже отцу. — То есть паромщик ничего не знал про меня? — Ничего. По крайней мере, при мне он тебя не упоминал. Пепел пожевал губу и фыркнул. Паромщик сейчас тоже не в себе, всё время повторяет, что это ошибка, что его сын в жизни никогда ничего не крал и украсть не мог. Я с силой потёрла лоб. Мне надо поговорить с ним. С паромщиком? Нет, с ратором. Вряд ли это возможно. Думаю, возможно. Он же не благородный преступник, чтобы сидеть в подвалах бронзового замка. Скорее всего, он в городской тюрьме, в какой-нибудь общей камере для бродяг и воришек если дать стражникам на лапу, меня пропустят поговорить с ним. «Госпожа моя, неужели ты забыла, что произошло сегодня утром в гостинице? Тебе нельзя разгуливать по городу». «Верно». Я разгладила на коленях сияющий в полумраке шёлк. «Послушай, там в куче одежды найдётся какое-нибудь тёмное тряпьё для меня». Тряпьё нашлось. Чихая от пыли... Я забралась в громоздкое и слишком длинное чёрное платье, подвязала его кое-как, закрутила волосы узлом и накинула на голову большую траурную шаль. Пепел наблюдал за мной с чрезвычайно мрачным видом. «Зачем этот глупый риск? Скажи, что ты хочешь от мальчика услышать, и я сам схожу куда надо и всё разузнаю». «У тебя есть немного денег?» Он порылся в поясе и вытащил горсть монет, серебряную архенту и несколько медяков. Видимо, всё, что осталось от моего золотого. «Архенту я заберу. Остальное спрячь на развод. Понятия не имею, какова должна быть взятка для стражника. Надеюсь, хватит. Как ты думаешь?» «Не знаю. Ни разу не давал взяток. Я пойду с тобой, госпожа. Мне не по душе это. Пепел». Я коснулась пальцами костистого плеча бродяги, и он запнулся. «Пепел, ты странный человек». «Ты гораздо лучше, чем мне сперва показалось. Я думала, ты хочешь моего золота». «Я знаю, что ты думала, госпожа», — буркнул он, отвернувшись. «Я думала так до сегодняшнего утра, но ты кинулся мне на помощь, а на золото обратил внимание не больше, чем на кучу песка». «А это и была куча песка», — он хмыкнул. «То-то разочарование тем, кто уже видел себя богатеньким». «Правда?» — я смутилась. «Ты думаешь, это было не настоящее золото?» «Шутница ты, госпожа! Золото из воздуха не появляется. Кроме того, я ранен был». «Кстати, как твоя рана?» «Твоими трудами», — он улыбнулся. «Кожа у меня на боку гладкая, как дека мандолины, а ребра поют, как её же струны. А в животе трубы не трубят?» «Чтобы унять трубный глаз в чреве, я принёс вот это». Он добыл из-за пазухи кулек и развернул его. От сего аромата смолкнут и трубы ангелов, и рога дикой охоты. «Пирожки!» Я тотчас вгрызлась в один. Сладкий с повидлом. Я люблю сладкое. «Слушай, Пепел, ты взялся отыскать мою свирель тоже, как я теперь понимаю, не из-за денег». Он перестал жевать и посмотрел мне в лицо. Зрачки у него опять очень сильно расширились, глаза сделались почти чёрными. Я отчётливо услышала, как он затаил дыхание. «Казалось, он чего-то ждёт, каких-то очень важных слов» моих слов. Я поспешно проглотила то, что было во рту. Хотела спросить, что же ему тогда от меня надо, но поняла, что это не тот вопрос. Может, дело гораздо проще? Я ему приглянулась, и он теперь ухаживает за мной в эдакой романтической манере. Почему бы и нет? Он всё-таки поэт, а я вполне себе выгляжу в белом платье. Неожиданно в памяти всплыли слова Эльга. Приглядись к нему. Просто приглядись. «Пепел», Я облизнула от чего-то пересохшие губы. «Тебе нужна помощь от меня?» Он выдохнул. Напряжение спало так резко, что я покачнулась. «Нет». Он снова смотрел в угол. «То есть да. Не совсем помощь». «А что?» «Ну, пусть будет помощь. Так проще, наверное». «Какая помощь?» «Я не могу рассказать тебе об этом, госпожа». «Тебе не позволяет говорить какой-то обед?» «Да». «Я сама должна догадаться?» «Да». «Таинственный ты человек, Пепел!» «Не более, чем ты, госпожа!» Я хмыкнула. «Не более, чем я. Если так, то я не удивлюсь, когда он окажется каким-нибудь изгнанным и скрывающимся под плащом бродяги наследным принцем соседнего королевства. Хотя нет, он не северянин, а даренную кровь в любом случае было бы заметно. Ну ладно, не принц, не высокий лорд, просто какой-то нобель, и того предостаточно. Или незаконнорожденный сын Минга Горда» а то самого Примаса. Ой, куда это меня занесло? Он и не андаланец, это точно, а если в нем что-то драконицкое сказать трудно. Он как-то связан с моим прошлым. Он знает что-то про меня? Знает. Он называл меня Лестой, а ведь я не представлялась ему или представлялась, кажется, нет. Пепел, откуда тебе известно мое имя? Не сердись, госпожа, но я не могу тебе этого открыть. «Ты знаешь, кто я?» «Да». Теперь выдохнула я. Что-то подозрительно быстро моя тайна перестает быть тайной. Пепел в нее посвящен, кукушонок посвящен, Ю тоже. Только и надежды что они будут держать язык за зубами. Собственно, пеплу я нужна для каких-то только ему известных целей. Причем нужна настолько, что он согласен ради меня рисковать собственной жизнью. Деньги его не интересуют. А что еще, кроме денег, могут предложить доносчику охотники на ведьм? поэтому логичный вывод — ему можно доверять, значит, хватит ломать голову. Неотложное дело сейчас вытащить кукушонка, который загремел в застенок, явно по моей вине, потом свирель, и только потом уже всё остальное, включая пепловы тайны. Мы поднялись по замусоренной лесенке. Пепел толкнул дверь. После кромешной подвальной тьмы, заваленная горелым хламом улица, ослепила нас яркостью красок. Нежнейшая вечерняя позолота тайла — на закопченных стенах руин. «Где в этом городе тюрьма?» — спросила я. Спутник мой пожал плечами. «Забавно. Если моя догадка верна, и запертый дом таки принадлежал пеплу, то почему же он не знает, где в городе тюрьма? Хм... А я почему не знаю?» «Почему это не знаю? Прекрасно я знаю, где находится тюрьма. Недалеко от рыночной площади». Круглая такая приземистая башня с пристроенным к ней длинным зданием, где, собственно, каждую пятницу и вершилось правосудие. Завтра на что? Наверное, как раз пятница, если в полдень обещано разбирательство. Не беги так быстро, госпожа моя. Пепел ловко подхватил меня под руку. Ты ведь изображаешь пожилую женщину, а пожилые женщины не бегают по улицам, как угорелые. Двигайся степенно, не торопись. Смотри под ноги, а не по сторонам. Куда мы идем? на площадь. Я вспомнила, где находится городская тюрьма. Рыночная площадь, лишенная навесов и прилавков, пестрых товаров на них и шумной толпы вокруг, оказалась не такой уж и большой. Мы быстро пересекли ее и приблизились к башне. Вход обнаружился далеко не сразу. Нам пришлось погулять кругами, прежде чем мы догадались войти в арку двухэтажного здания, посредине, перегороженную железными воротами, и постучать в эти ворота колотушкой ответили нам тоже далеко не сразу. Наконец в щели между створок забрежил свет и недовольный голос поинтересовался, какого чёрта? Пепел неожиданно вылез вперёд. «Моё имя — Тиваль Пепел из Одесты. Со мной благородная Лето Ичелвид оттуда же. Открывай, грубиян, не заставляй нас ждать на улице». Щёлкнув, В воротах отворилось окошко. В окошке замаячил смурной глаз. «Валите от седова, благородные господа!» Миролюбиво посоветовали нам. в «Вьенту свою одесту!» «Тут очки тюрьма городская, они не богадельня. «Крысы глаза тебе повыяли, смерть! Что не отличишь, бродяг, от господ? Или ты ослеп в своих подземельях?» Я положила ладонь пеплу на плечо. «Погоди, пепел!» «Не стоит со своим уставом в чужой монастырь. Послушай, милейший!» — обратилась я к глазу в окошке. «Вчера во время праздника был схвачен мой слуга, молодой парнишка из вашего города. До меня дошло, что его обвиняют в воровстве». «Завтра будет суд. Завтра разберётесь. Приходите в полдень». Окошко захлопнулось. Пепел с новой силой забарабанил колотушкой. «Какого чёрта?» «Ах, любезный!» — я достала монетку и завлекающе повертела ею перед окошком. «Разве святая Невена, покровительница Амалиеры, не учила добрых своих сограждан состраданию и участию? Не гневи, святую, друг мой, и бескорыстная помощь зачтется тебе и на небесах, и в нашем бренном мире!» «Ну, так бы сразу и сказали!» — забормотали изнутри, лязгая засовом Что помощь требуется, помощь бескорыстную оказать — это мы завсегда. А то затеяли, понимаешь, трипологию. Значит так, ты почтенная. Калитка в воротах приоткрылась, стражник с коротким копьём под мышкой и фонарём, висящим на мизинце, приглашающий махнул свободной рукой. — Во двор проходи. А ты, господин подзаборник, жди её туточки в арке и заткни хайло, потому как не нать мне, что всякие подзаборники у меня по подвалам шастали. А то я тебя впущу, а сменщик решит, что какой не то вор из камеры удрал и засадит тебя под замок. Хочешь под замок?» Пепел нахмурился, но отступил. «Я буду ждать здесь, госпожа», сказал он, и калитка захлопнулась. «И кого, значит, тебе надобно, госпожа хорошая?» поднос мне недвусмысленно сунулась стражникова лапа. Пришлось расстаться с архентой. хм м пробурчал страж. «Чё это не шибко жалуют на небесах ен то самое сострадание?» «Не дерзи небесам, воин. Терпение и кротость вознаграждаются вдвойне». «Ага», — смирился страж. «Ну, тады будем терпеливы. А кого, говоришь, тебе повидать надовно «Слугу моего, по имени Ратор Кукушонок. Его вчера схватили во время праздника». «Ладно, найдём. Воришка, говоришь?» Он не вор, он честный человек. Его схватили по ошибке. — Ой, почтенная, знаем мы, Енти, ошибки. Видала б ты, сколько вчера таких честных сюда приволокли. У нас тут четыре общих, так все под завязку. Завтра Енти их честных в железо оденут. И в морское путешествие лет эдак на пяток. Мы пересекли двор полукольцом окружающей башню. Спустились на несколько ступеней, К в стене двери в подземелье зазвенели ключи, стражник, нажав плечом, отвалил тяжелую створку. Из проема выплыл сырой, промозгло-душный мрак. — Держись за стенку, почтенная! Здесь ступеньки скользкие. Чего носом крутишь? Чуешь, как мерзость человеческая пахнет? Во! Все мы, человеки, суть — грязные животные! — Эгей! Вдруг в голос завопил страж. «Господа воры-негодяи! Кто из вас ратор-кукушонок? Отзовись! Эгей!» Послышался дробный железный ляск. Мой проводник, проходя мимо камер, провёл ключами по решётке. Темнота внутри заволновалась, отозвалась волной ропота, ругани, вскриков, плача. «Выпустите! Выпустите меня! Я невиновна!» «Когда жрать дадут? Идите вашу маму через левое колено!» «Куда женщину ведешь, Козьямор, морда давай ее к нам!» «Не трогайте меня! Не трогайте!» «Хорт? Хорт! Где Хорт, собачьи дети? Хорт, черт, плешивый, где ты?» «Тетечка, тетечка, найди Касю Одноглазого! Это у Новой Церкви! Слышь, скажи ему!» Я вырвала краюбки из цеплючей пятерни. Страж ловко прошелся древком копья, потянущимся в коридор рукам. Бледные пятна лиц в полумраке за решётками плавали и раздевали рты, как какие-то больные глубоководные рыбы. Они были совершенно одинаковы. Я с трудом отличала мужчину от женщины, мальчика от старухи. «Держись с середины коридора, почтенная!» — велел стражник. «Не зевай, а то одёжу порвут, идолы! А ну, руки прочь! Мало получил, вот ещё приласкаю!» И снова во весь голос... «Эй-эй! Который здесь ратор-кукушонок? Отзовись!» «Аллахр-лягушонок вам не нужен?» «Алюм, зараза! Это я! Может, я спонадоблюсь? Бери, не глядя! Задарма!» «Мама! Мамочка моя!» «Леста! допустите да же вы, уроды! Леста, я здесь!» Ратор, расталкиваешь шевелящиеся тела, К решётке пробился кто-то такой же бледный, с больным рыбьим лицом. Грудью навалился на прутья, вжался лбом, протискивая в узкий промежуток чёрные бесформенные губы. — Пришла! Надо же! А я всё гадал, придёшь, не придёшь? — Это что ли твой воришка? Стражник на всякий случай занёс древко. — Да, это он, любезный, выпусти его на два слова, пожалуйста. — Ещё чего, сбриндела камеру отпирать. «Так говорите, через решётку. Сейчас прочих отгоню». «А ну, брали рыло, шушера!» Загремело копьё о прутье. Кто-то взвизгнул, кто-то захохотал. «Ратори!» Я шагнула поближе, всматриваясь в чумазое, неузнаваемое лицо. «Тебя били? Ох, бедный мой!» Глаза его сумасшедше блестели в темноте. Один был обведён траурной каймой и наполовину заплыл. На щеке чернела большая клякса, то ли ссадина, то ли грязь. «Леста, я ничего не крал!» «Я знаю, знаю. У тебя нашли деньги, мои деньги. Почему ты не сказал, что они мои?» «Леста, слушай!» Холодные пальцы ухватили меня за запястье. «Нельзя мне было говорить. Тебя бы, это, как свидетеля. Позвали бы!» «Призвали, как свидетеля, конечно. Завтра, говорят, будет суд. Я приду свидетельствовать». «Нет, не надо!» «Чем докажешь, что деньги твои? Ты хоть помнишь, сколько их там было, в кошельке этом?» э -э «О, я тоже ни черта не помню. А судейские, тутошние, смекай, народ ушлый, начнут расспрашивать, кто ты, да откуда, да за какой корыстью приехала. Врать начнёшь, выворачиваться, а врать ты не на пол столько не умеешь». «Умею, когда надо. Я виновата. Тебя из-за моих криков схватили». Раттер пропихнул сквозь прутья руку почти до локтя и сгрёб меня в охапку. Разбитые губы воткнулись в ухо. — Не спорь, а? но ну, не спорь. Не надо мне такого, чтобы с тобой случилось что поганое. Ты смекай, ежели они неладное почуют. От тебя ведь ни в жизни отвяжутся. Ежели унюхают, какие сокровища за спиной у тебя. Наизнанку вывернут, остров твой по камешку растащат. Монтикора... «На чучела пустят!» «Ратери!» «Нет, я сказал! Не надо этого! Свидетельств за меня! Не надо! Мне это не поможет! И тебе худо наделает! Возьмут нас с тобой обоих за жабры!» «Что же тогда делать? Ты знаешь, что тебе грозит?» «Галеры!» «Или руку оттяпают правую!» «Послушай, Элеста, послушай!» Он перевёл дыхание, помедлил и сильно сжал мою ладонь. «Если хочешь помочь...» просто выкупи меня внеси за меня залог какой залог деньги пол сотни авр мне тут сказали знающие люди это как взятка только законная залогом называется под залог меня отпустят ты ж потянешь и отдать за меня такие деньги он отстранился заглядывая мне в лицо ни с того ни с сего вспомнился пепел как он не более шестой четверти назад точно так же смотрел на меня, с абсолютно таким же искательным испугом в таких же невозможно расширенных глазах. «Чё?» — нахмурился кукушонок. «Не? Почему? Нельзя такую кучу из пещеры выносить? Или...» — ты тогда про кричала. «Она что, впрямь потерялась?» «Леста!» «Ты чего молчишь?» «А? Нет, я не молчу, всё в порядке». «Я принесу деньги. Сколько ты сказал?» «Полсотни авр. Пятьдесят золотых». «Эй, голубки!» — окликнул стражник. «Давайте, прощайтесь. Время идёт. Не дай бог сменщик объявится». «Свою долю затребует», — фыркнул кукушонок. Потом наклонился и мимолетно коснулся исцарапанной щекой моих пальцев, вцепившихся в решётку. «Не забыла таки про меня, дроля белая». Пришла к дураку. «Ну что ты говоришь, братишка?» Я погладила грязные, всклокоченные волосы. «Ты же по моей вине сюда попал. Ничего, потерпи немного. Завтра ты отсюда выйдешь». «Это верно. Выйти-то я выйду, да вот куда?» «Ратери!» «Ты это!» «Если добудешь золото, не отдавай залог сама. Людей с большими деньгами пытать не принято, но береженого Бог бережет. Снеси их к батьке моему, ладно?» «Да назовись как-нибудь по заковыристей, а на суд не ходи, мало ли что. И молочи на что платье сменила, очень уж оно приглядное у тебя». «Всё, почтенное, конец разговором Стражник деликатно постучал меня пальцем по плечу. «На выход». «Прощай, Леста, если что, не поминай лихом». «Ратер, прекрати, всё получится, слышишь? Всё получится». Стражник уже двигался к выходу, унося с собой фонарь. Пришлось спешно догонять. Узники снова загомонили, забубнили, прихлынули к решёткам, потянули со всех сторон растопыренные пятерни. Я оглянулась на Ратора, но не различила его в гроздьях, облепивших прутье тел. На улице уже сгустились сумерки. Я жадно вдохнула сладкий воздух свободы. Так того?» Стражник Щурис посмотрел на лоскуток неба, зажатый меж тюремных стен. «Как там насчет, чтобы подержать кротость и это, человеколюбие в душе скромного блюстителя справедливости?» поскреб щетину на подбородке и восхитился. «Эк, я завернул!» «Все врутся, Божий, — ответствовала я. А также врутся моего спутника, коего ты, о предусмотрительный страж!» оставил дожидаться по ту сторону ворот. «Да?» Страж отпер калитку и выглянул наружу. «Эй, господин подзаборник, вылазь! Получи назад свою благородную госпожу! Эй, заснул ты там, что ли?» Подвесив фонарь копью, стражник осветил арку, и арка и участок улицы за ней были пусты. «Сленял твой подзаборник», констатировал страж, «вместе с наградой за сострадание Сострадай теперь людям после этого. Так и норовят вокруг пальца обвести, ядрить твою на потолке. Чёрт с тобой, почтенная, проваливай по пока я не передумал». Я не заставила себя упрашивать и скоренько проскочила в калитку, а слова благодарности прокричала уже с воли. В ответ раздражённо лязгнул засов, и всё затихло. Выйдя на площадь, я огляделась. Пусто. Только серая кошачья тень мелькнула в дальнем её конце. Почему пепел не дождался меня? Почему ушел? Что-то отвлекло его, или ему просто надоело сидеть под воротами и ждать? Сказать по правде, пепловое исчезновение меня разочаровало и обескуражило. Я-то думала, что могу располагать им, раз ему все равно приходится таскаться за мной в надежде получить какую-то таинственную помощь, о которой он не вправе попросить прямо. Я-то понадеялась уговорить его продать или заложить с десяток драгоценных безделушек из пустого дома, чтобы добыть денег на выкуп, а теперь, если только попробовать забраться в тот дом самостоятельно, может, пепел уже там, в зелёной шёлковой комнате, сидит и ждёт меня? Чёрта с два. Я остановилась посреди площади и попыталась собрать расползающиеся мысли. Чем бежать, сломя голову и делать глупости, попробуем мыслить спокойно, обстоятельно и разумно. Что мне требуется? Мне требуется завтра к полудню. Откуда угодно достать сумму в пятьдесят золотых. И не монеткой меньше. Будь у меня моя свирелька, ратора уже можно было бы считать свободным. Но свирельки нет. Золотые груды недоступны. Надо думать, откуда достать деньги. Эх, а ведь еще сегодня утром я держала в руках кошелечек от самого Норвара Нагерта. Не знаю, сколько в нем было... Но вряд ли король оценил жизнь сестры в сумму меньшую, чем установленный залог за мелкого воришку. Ну какого дьявола мне встретился этот пепел? Не застряла бы я внизу в зале, не столкнулась бы с дружками покойного Гафа, не ввязалась бы в драку, не швырялась бы кошельками направо и налево. Что же все-таки тогда произошло с этим кошельком? Откуда появилась гора золота, словно кто-то перенес ее из моего грота и рассыпал по трактирному залу, хоть пепел и сказал, что золото не настоящее. Кошелёк не был волшебным. Тогда получается, что гора золота — моя работа. Да, собственно, я и не отказываюсь от содеянного. Я прекрасно понимаю, что совершила волшебство. Только вот кто бы мне объяснил, как? Значит, я всё-таки что-то могу. И Аморгин не зря взял меня в ученицы. Так, стоп. Страдать по поводу несостоявшегося или состоявшегося, ученичества ты будешь после, когда кукушонок окажется на свободе, при всех положенных от рождения конечностях, без лишних украшений на лбу, а если и с веслом в руках, то исключительно по доброй воле. Сейчас думай только о том, как достать денег. Только об этом. Все остальные мысли по боку. Безделушки из пустого дома. Смогу ли я без пепла найти этот подвал? Пройти по нему куда нужно, обнаружить потайную дверцу, которая запирается на ключ. А ключей-то у меня и нет. Не годится. Если ничего другого не придумаю, поищу пепла утром. Каким-то образом пробраться в замок к Ю. Нет. Он сейчас кажется в Нагоре, в загородной усадьбе королевского камерария. Пробраться в Нагору, найти Ю, попросить в долг или кинуться в ноги самому королю или принцессе. «Ой, мама, принцесса Морок так меня своей плетью поприветствует, никакой Ю потом не откачает. Времени нет. Нет времени искать Ютера. Да и кто сказал, что он захочет ещё раз меня видеть? Сбыл с рук и выкинул из головы. Недаром он всё твердил. Уезжай, уезжай. Первый раз страшный господин Диринг меня миновал, а во второй точно не минует. бр О, вот кто мне поможет, Эльга». Эльга, который способен превратиться в кошель с деньгами размером со среднюю наволочку. Пообещаю ему что угодно. Он мне уже один раз помог. Почему бы и не помочь опять? А теперь... Ноги в руки и бегом к паленым воротам, пока их еще не закрыли. Еле успела. Створки захлопнулись почти у меня за спиной. Портовая площадь никогда не засыпала. Старательно изображая старую бабку, я проковыляла по внешнему ее краю, по вороту на кладбище. Ко мне, слава небу, никто не привязался. Кладбищенский сторож выглянул из домика. Я поклонилась ему издали, и он махнул рукой. Какой вред от одинокой старушки! Кое-как перебравшись по шаткому мостику над ручьем, я влезла на скользкий склон и углубилась в заросли заброшенного кладбища. Здесь было очень темно и очень сыро, зудели комары. Откуда они только взялись в конце августа? Все тропинки куда-то подевались. Крапива и ежевика путались под ногами. Я, наверное, с самого начала свернула не туда. Выдравшись из зарослей, я обнаружила, что стою в тылу у сгоревшей церкви, а сквозь скелет ее колокольни насмешливо перемигиваются звезды. В какой-то момент мне показалось, что в траурном кружеве обнаженных перекрытий вырисовывается неподвижный силуэт сидящей собаки, и тускло-красные огоньки сверху смотрят на меня. От неожиданности я моргнула и морг исчез. Прикинув направление, я повернула в сторону оврага. Тьма вокруг стояла необычайная. Луна не вышла, а звездный свет не рисковал спускаться к самой земле. Кладбище словно кто-то перекопал вдоль и поперек бесконечными овражками и колдобинами. Нарочно заплел все вокруг невообразимым мусорным подлеском. Перепутал все могилы и понакидал везде непонятных обломков. Мое ночное зрение, похоже, отказало я совершенно потеряла направление. Я ощупывала покосившиеся памятники, пытаясь вслепую прочесть надписи. Но щербины и желобки на камнях не желали складываться ни во что вразумительное. Отчаявшись найти могилу «Живые», я принялась в голос звать Эльга. Но только всполошила уснувших в черных кронах птиц. Кладбище вымерло, вымерло. Кладбище. Новая попытка выбраться хоть куда-то вывела меня всё к той же сгоревшей церкви. Я усмехнулась, а потом села прямиком в мокрую крапиву и заплакала. Почему? Почему всё наперекосяк? Почему все меня бросили? Где пепел? Где эго Где Аморгин, чёрт его, дери? Ирис! Ирис, почему ты оставил меня? Почему ты позволил королеве вышвырнуть меня за дверь, словно нашкодившего котёнка? Я же не шкодила, я... Это случайно получилось, я не виновата, что моя фюльгия оказалась полуночной. Фюльги не выбирают, как не выбирают родителей, детей, братьев и сестер, как не выбирают собственное отражение. Что отразилось, то твое, каким бы страшным и косорылым оно ни оказалось. Сумерки. Перла, у меня нет слов. Такого платья не было даже у Каланды. Это не полотно, это шёлк. Лучше шёлка. Такие платья не для смертных, девочка. Благодари за него босоножку, не меня. Иди, тебе пора. Найдёшь сама дорогу? Найду, конечно. Ох, Перла, мне кажется, я сейчас взлечу. Вместо ответа прекрасная плакальщица улыбнулась и откинула полог шатра. Я выбежала на свет. Ночь уже кончилась. Лунные полосы на песке погасли, а над морем разгоралось медленное серое утро. Странное утро. Неподвижное, холодное, зимнее. Я сделала пару шагов и остановилась. Прямо под ногами простерлись руины песочного города. Кто-то совсем недавно играл здесь, на берегу, выстраивая замки и крепости по периметру круглого рукотворного озерка. От озерка до воды был прорыт канал, перегороженный дамбой. Дамба разрушена ударом ноги, башни просели и оползли, песчаные наплывы осыпались, травинки и веточки, воткнутые вокруг и изображавшие деревья, повалены и затоптаны. Разрушитель оставил следы. Пятипалые звезды с глубокими бороздками когтей и длинной лягушачьей пяткой. Я кусала губы, глядя на песчаный городок. Что-то резало глаз, что-то было не так. Ящеричьи следы? Сам факт разрушения? Может, лед? Песок схватился и застыл. Следы, ямки и рытвины в нем застеклила молочная эмаль, скрывающая хрустящую пустоту. Рукотворное озерцо превратилось в белый пустой кратер. Сахарное стекло в нем было варварски взломано, дно усыпано осколками. Пляж казался седым от изморози. В дюнах шуршал сухой снег, В ложбины между ними намело белого крошева, а шатёр перлы потерялся между склонов, словно его и не было. Ветви сосен неистово метались. Я видела, как проносятся по песчаным вершинам рваные ленты по иземке, но ветра не ощущала. Холода тоже не было. Я стояла на заиндивевшем берегу в лёгком летнем платье и ни капельки не мёрзла. Море не двигалось, не дышало. Пустоватый жесткий запах снега наполнял воздух. Горизонт затянула пепельная мгла. Я видела ровную, как стол, стеклянную гладь, матовую, с пузырями, у самой кромки, и темную, хрустально-прозрачную, уже в нескольких шагах от берега. Бывшую полосу прибоя в три яруса вышел иней. Следы лягушки-переростка уходили под лед. Я шагнула на ледяное зеркало, черное зеркало. Моё перевёрнутое отражение затемнила глубина. Сквозь собственный силуэт я видела ребристое морское небо, цветные камешки и неподвижные лохмотья водорослей. Отражение само походило на тень. Внутри его контура виднелось пространство дна, а за контуром тусклым серебром светился лёд. Я сделала шаг и ещё один. Потом осторожно оттолкнулась и проехалась, скользя подошвами. Отражение тёмной тенью летело подо мной. Я раскинула руки для равновесия, разбежалась и снова поехала по льду. Меня развернула, закружила, красиво взвихривая белый подол, и в конце концов бросила на колени. Я тихонько засмеялась, но смех мой прозвучал странно и чуждо, словно упала на лед связка ключей. Вставая, я снова опустила взгляд к отражению. Теперь контур его замыкал зеленоватую непроглядную тьму. Должно быть, я выехала на приличную глубину, Зато проявились черты лица и светлое пятно одежды. Может, из-за состава воды, может, еще по каким-то причинам. Но и лицо, и платье казались зеленоватыми. Я показала себе язык. Тоже зеленый. Взглянула на берег. Песчаного замка уже не было видно. В воздухе разливался странный млечный свет, дважды отраженный зеркалом льда и пепельной дымкой неба. Не отрывая ног, я заскользила вдоль берега поглядывая на своё перевёрнутое отражение. Меня забавляла зелень кожи, какие-то странные пятна и полосы, нырки и неуклюжие взмахи рук. Потом мне показалось, что на мне нет одежды. Я остановилась, огладила новое платье. Отражение послушно потрогало себя за бока. Живот и грудь у него светились белым, а руки казались гораздо темнее. «Эй, что это?» Я наклонилась недоуменно, Отражение наклонилось навстречу. Скуластая мордашка с острым подбородком, широко расставленные темные раскосы глаза, неаккуратная грива волос, явственность зеленого цвета. Это не мое лицо. Это не я. Провалиться мне на этом месте, то есть совершенно абсолютно не я. Отражение, повинуясь моим порывам, ощупало свои щеки и нос, скорчило рожу и опять высунуло язык. Физиономия у отражения, несомненно, создавалась для всякого рода гримас, а язык был серый, тонкий и раздвоенный на конце. Отражение оказалось совершенно обнажено. Я разглядела смешные веточки ключиц, узкие плечи, маленькую девчоночьью грудь и трогательно сомкнутые коленки. Кожа отражения была зеленоватой, её покрывали тёмные полосы и пятна, сходящие на нет на бледном животе. Я опустилась на колени, чтобы лучше видеть, Существо из-за мира точно повторяло мои движения. «Эй!» — сказала я. «Кто ты?» У существа шевельнулись губы, беззвучно дублируя мой вопрос. Глазастая мордашка отражала безмерное удивление. Мое или его собственное. «Поди, разбери!» «Кто ты?» — спросила я еще раз. Существо из-под льда задало мне тот же вопрос. Я улыбнулась, и она улыбнулась, опоздав на долю мгновения. Я положила ладони на лед. Вернее, на её ладони, поспешно подставленные снизу, отделённые от моих только слоем замёрзшей воды. «Вылезай оттуда!» — сказала я. «Вылезай, покатаемся!» Её губы забавно шевелились, а глаза напоминали зеркальные очи перлы, абсолютно чёрные, лишённые белков и радужки, только не отражающие всё вокруг, а совсем наоборот. Они походили на большие, замочные скважины. Так и хотелось прильнуть к ним собственным глазом И посмотреть, что там внутри. Еще у нее оказались удивительные уши. Они высовывались из копны волос, очень большие, зубчатые, похожие на крылья летучей мыши. Существо глядело на меня из-подо льда. Странное, немного смешное, немного страшноватое. Оно играло со мной точно так же, как и я с ним. И, похоже, удивлялось не меньше. Снова обмен улыбками, потом губы ее задвигались, и я услышала собственный голос. «Меня сандир зовут. А тебя как?» Мы обе ошарашенно прислушались, похлопали глазами и переспросили. «Как?» И расхохотались. Она, растопырив локти, начала наклоняться к разделяющей нас границе. Я вдруг осознала, что делаю то же самое. Глаза существа невероятно приблизились. Расплылись от приближения. Губы мне обожгло прикосновение льда. Он вдруг замутился от нашего дыхания и потёк, проплавляясь. Резкая боль в затылке мгновенно отрезвила меня. Я схватилась за больное место и нащупала чью-то пятерню, накрепко вцепившуюся волосы. Внизу, на краю зрения, блеснул длинный светлый луч. Лезвие меча. Крест-накрест перечеркнувшее размытый силуэт отражения. От кончика лезвия по льду мгновенно разбежалась сетка тонких трещин. Лёд побелел и перестал быть прозрачным. Рывком меня вздернули на ноги. Отпустили. Развернули. Матовый отцвет кольчуги под чёрным, с серой отделкой нарамником. Грубый плащ цвета ржавчины. Волосы такого же цвета, только на тон темнее. Жёсткое, даже угрюмое лицо, очень внимательные, чуть прищуренные глаза. Эти глаза и подсказали мне, что передо мною не человек. А так... Незнакомец был поразительно похож на какого-нибудь рыцаря из дружины короля Леогерта Морао. Кроме того, я еще ни разу не видела, чтобы кто-то здесь носил оружие. Ирисов крохотный нож не в счет. Им разве что мышь можно было бы убить, да и то, если она сама на этот нож с разбегу кинется. Незнакомец смерил меня недружелюбным взглядом и спросил. «Смертная женщина, откуда ты здесь? Зачем играешь с полночью?» «Полночь? Там подо льдом полночь?» Он слязгом вбросил меч в ножны, дёрнул головой, приказывая мне двигаться следом, а сам зашагал по льду к берегу. Я поспешила за ним. «Кто ты такая?» Бросил он через плечо. «Меня зовут Лисандир, я...» «Ты спятила открывать своё истинное имя? Ты ей его открыла?» «Кому? Этой полуночной?» «Да». «Ты безумна». «Это имя дал мне Ирис. Вообще-то меня Лестой зовут». «Вот так и называйся». Леста. Мы вышли на твёрдый, глазурованный инеем песок. Рыжеволосый незнакомец двинулся направо, вдоль застывшей кромки прибоя. «Я неплохо знаю вас, смертных». Голос его сделался чуть мягче. «Я знаю, что истинное имя не имеет над вами абсолютной власти. Однако не стоит слишком надеяться на это, Леста. Полночь хитра, а ты доверчива». «Я не поняла, что она из полночи». — Думала, просто моё отражение. — Отражение? — Он фыркнул. — Поздравляю с полуночным отражением. Даже если так, не забывай, она чудовище, горгулья. — А что она хотела от меня? — Заманить к себе, пробраться сюда, сожрать, поменяться телами. Тебе лучше знать. — Откуда же мне это знать? И почему я должна верить тебе? Он остановился, посмотрел на меня, откинув голову. Лицо у него было тонкое, сухое, но особой изысканностью черт не поражало. Угол губ оттягивал шрам, отчего бледный рот казался брезгливо перекошенным. Зато удивительны были глаза, длинный разрез век, формой напоминающий ивовый лист. И цвет этих глаз — ветренно-зелёный, пронзительный цвет раннего утра. «Не верь», — он холодно улыбнулся. «Но запомнить придётся». В серединном мире можешь играть с полночью сколько угодно, если жизнь недорога. Здесь этого делать нельзя. Почему? Вы враги? Не влезай в наши дела, Леста, целее будешь. Иди лучше к своему. Кто ты сказала, твой хозяин? Я сама себе хозяйка. Он поморщился. Кто тебя пригласил или украл? Никто. Иди к своему никто, смертная женщина, и не высовывай носа у него из-за спины. «Здесь так же легко погибнуть, как и в серединном мире, если не легче. Смотри!» Он повёл рукой, и я увидела, что мы стоим в двух шагах от руин песчаного городка. «Видишь? Это работа твоей пятнистой подружки!» Я невольно хмыкнула. «Экое преступление! Раздавить песочные куличики!» Он помолчал, глядя на следы разрушений. Потом покачал головой. «Разве ты не видишь письмена на песке?» Чудовище расписалось в ненависти ко всему живому. про три глаза. Полуночные чуют перлу и думают, что им тоже сюда можно. Но полночь не войдёт без приглашения. А ты почти позвала её. Это правда. Мне очень хотелось извлечь забавную тварь из-подо льда. Но полночь лучше не приглашать в гости ни в том мире, ни в этом. Незнакомец огляделся. Негромко свистнул сквозь зубы. Из-за дюн вышел буланный конь под высоким, рыцарским седлом. «Я отвезу тебя к твоему никто», — сказал рыжеволосый. «А ты накрепко запомни, полуночным тут не место, даже если между вами возникла волшебная связь. И в следующий раз я эту тварь убью, кем бы она ни была, пусть и твоим отражением».